Расписание уроков Порой клеп часами напролет составляет для себя распорядок дня. То обстоятельство, что во время этого составления он непрерывно поглощает кровяную колбасу с разогретой чечевицей, лишь подтверждает мой тезис, гласящий «все мечтатели» обжоры. А то, что клеп заполняя отдельные рубрики, проявляет совершенно очевидное прилежание — подтверждает другой мой тезис. Лишь истинные ленивцы способны совершать открытия, делающие работу менее трудоемкой. Вот и в этом году Клэп две недели подряд чился составить почасовое расписание дня. Навестив меня вчера вечером, он первым делом напустил на себя таинственность. Затем достал из нагрудного кармашка многократно сложенный лист бумаги, и протянул его мне, сияя, даже с выражением гордости. Он снова сделал открытие, позволяющее экономить рабочее время. Я пробежал его записи глазами, но ничего такого уж нового не обнаружил. В десять завтрак, до обеда работа мысли, после обеда тихий час, далее кофе, по возможности в постель, не вылезая из постели, час игры на флейте. Затем встать и еще час маршировать по комнате под звуки волынки. Еще полчаса волынки во дворе на свежем воздухе. Потом, чередуя каждые два дня, либо два часа кровяной колбасы под пиво, либо два часа в кино. Но в любом случае перед кино или за пивом незаметно поагитировать за нелегальную КПГ. Не более получаса, чтобы не переборщить. Три вечера в неделю займет производство танцевальной музыки в единороге. По субботам, после обеденное пиво в купе с агитацией за КПГ переносится на вечер, поскольку день отведен бане с массажем на Грюнштрассе. После бани звонок в У9, где три четверти часа гигиенических упражнений с одной девушкой. Потом с той же девушкой и ее подружкой кофе и пирожные у шваба. Незадолго до конца трудового дня бритье. А если понадобится, то и стрижка. Наскоро снятся в фотоавтомате, потом пиво, колбаса, агитация за КПГ и приятное ничего не делание. Я похвалил тщательно выполненный Клепом хронометраж. Попросил сделать для меня копию. Полюбопытствовал, как он преодолевает минуты изнеможения. «Сплю или думаю о КПГ?» после кратчайших раздумий ответил Кляп. Рассказывал ли я ему, как Оскар впервые столкнулся с понятием «распорядок дня». Все началось вполне безобидно в детском саду у тети Кауэр. Хедвик Бронский каждое утро заходила за мной и отводила меня вместе со Стефаном к тете Кауэр на Посадовский век, где вместе с шестью-десятью ребятишками, некоторые навечно пропускали по болезни, мы должны были играть, пока не затошнит. К счастью, мой барабан шел по разряду игрушек. а поэтому мне не навязывали кубиков, да и лошадку-качалку подсовывали, лишь когда по ходу игры требовался барабанищий рыцарь в бумажном шлеме. Клавиром для меня служило черное шелковое платье тети Кауэр, тысячекратно застегиваемое и расстегиваемое. Я с полным основанием могу утверждать, что при помощи моего барабана мне удавалось по нескольку раз на дню одевать и раздевать щуплую морщинистую «Фройлен», когда барабанным боем я застегивал и расстегивал ее платье, даже и в мыслях, не держа ее тело. После обеденные прогулки по Каштановым аллеям до Ешкин-Тальского леса, вверх по Эрбсбергу, мимо памятника Гутенбергу, были так приятно скучные и беззаботно глупы, что я и по сей день мечтаю совершать подобные хрестоматийные прогулки, держа тетю Кауэр за пергаментную ручку». Восемь нас было или двенадцать, все равно нам полагалось войти в упряжку. Упряжка эта состояла из вязаной голубой ленты, заменяющей дышло. Слева и справа от шерстяного дышла отходило по шесть шерстяных уздечек для двенадцати, если пришли все детей. Через каждые десять сантиметров на уздечках висела по бубенчику. Перед тетей Кауэр, которая держала вожжи мы, звякая брякая, а я упорно барабаня, топали по улицам пригорода. Порой тетя Кауэр заводила песню «Иисусе тобой живу я, Иисусе тобой умру я» или «Привет тебе, звезда морская». И прохожих умиляло, когда мы высылали в ясный октябрьский воздух «О, помоги мне, Дьява Мария, и, о, сладостная Матерь Божия». Если мы переходили через главную улицу, транспорт останавливался. Скапливались трамваи, машины, экипажи, пока мы вели свою морскую звезду через мостовую. И всякий раз тетя Кауэр своей хрусткой ручкой благодарила переведшего нас через улицу полицейского. «Господь наш Иисус вознаградит вас», — сулила она и шуршала прочь своим шелковым платьем. Сказать по правде я очень сожалел, когда весной после шестого дня рождения... Оскар вместе со Стефаном и, собственно, из-за Стефана покинул Фройлен Кауэр, которую можно было застегивать и расстегивать. Как и всякий раз, когда в дело замешивалась политика, не обошлось без актов насилия. Мы поднялись на Эрбсберг. Тетя Кауэр сняла с нас упряж. Поблескивали молодые деревца. В ветвях царил веселый гомон. Тетя Кауэр сидела на замшелом камне, который указывал различные направления для одной-двухчасовых прогулок. Подобно молоденькой девушке, не понимающей, что с ней творится по весне, она напевала песенку, встряхивая головой, как это можно наблюдать у цесарок, и одновременно вязала для нас новую сбрую. Збруя предполагалась дьявольско-красного цвета. Жаль только мне так и не довелось ее носить. В кустах раздался крик — Фройлен Кауэр, вспорхнула и, увлекая за собой красную нить с вязанием, ринулась на крик в кусты. «Я последовал за ней и за нитью. Мне предстояло увидеть еще больше красного. Из носа у Стефана текла кровь, а мальчишка по имени Лотар, кудрявый с голубыми жилками на висках, сидел на груди у слабенького и жалкенького Стефана и вел себя так, словно хотел вогнать его нос внутрь лица». «Полячишка!» — шипел он между ударами. «Полячишка!» Когда пять минут спустя тетя Кауэр снова надела на нас голубую упряжь, только я бежал сам по себе, разматывая красную нить. Она начала для всех нас молитву, которую обычно произносят между жертвой и притворением. Посрамлен я, полон раскаяния и боли. Потом вниз Сербсберга и остановка перед памятником Гутенбергу. Длинным пальцем указывая на Стефана, который хныкал и прижимал к носу платок, она мягко пояснила — Стефан не виноват, что он маленький поляк. По совету тети Кауэр Стефану не следовало больше ходить в ее сад. И Оскар, хоть и не был поляком и не так уж, чтобы любил Стефана, тут проявил солидарность. Когда пришла Пасха, решили рискнуть — И доктор Холодц в своих очках с толстой роговой оправой заключил, что повредить это не может. Он даже высказал свое заключение вслух. «Маленькому Оскару это не повредит». Ян Бронский, который после Пасхи тоже намеревался отдать своего маленького Стефана в польскую народную школу, не давал себя отговорить, снова и снова твердя матушке и Мацерату, что он чиновник на польской государственной службе. и что за достойную работу на польской почте он получает от польского государства достойное вознаграждение. В конце концов он поляк, и Хедвик тоже станет полячкой, как только удовлетворят ее заявление. К тому же такой умный и одаренный выше среднего ребенок, как Стефан, вполне способен изучать немецкий язык в семье. Ну а что до маленького Оскара, всякий раз произнося имя «Оскар», он слегка вздыхал. Так Оскару, как и Стефану, шесть лет. Он, правда, и говорить еще толком не умеет, и вообще для своих лет довольно неразвит, и расти не растет, но попробовать, тем не менее, стоит. Обязательное обучение, оно и есть обязательное обучение, если, конечно, школьное начальство не станет возражать. Школьное начальство сперва засомневалось и потребовало медицинское заключение. Холодц назвал меня здоровым мальчиком, который ростом с трехлетнего ребенка, однако умом, если отвлечься от того, что он пока не умеет как следует говорить, ни в чем не уступит пяти-шестилетним. Еще Холодс говорил что-то про мою щитовидку. В ходе всех обследований во время уже привычного для меня тестирования я вел себя спокойно, от равнодушно до доброжелательно, тем более, что на мой барабан никто не покушался». Разрушение холодцевской коллекции змей, жаб и эмбрионов было еще свежо в памяти у тех, кто меня обследовал и тестировал, и внушало опасения. Только дома, причем в первый день занятий, я оказался вынужден продемонстрировать алмаз в своем голосе, поскольку Мацерат, наученный прежним горьким опытом, потребовал, чтобы я проделал путь до школы пистолодца через фребелевский луг без своего барабана, и чтобы я не брал его с собой в школу. Когда же он дал волю рукам, захотел взять то, что ему не принадлежит, то, с чем он и обращаться-то не умеет, то, для чего у него отсутствует понимание, я раскричал пополам пустую вазу, о которой говорилось, будто она подлинная. Когда подлинная ваза в виде подлинных осколков оказалась на полу, Мацарат, высоко ее ценивший, чуть меня не ударил. Но тут подскочила матушка. Да и Ян, который вместе со Стефаном и школьным подарочным набором наскоро и как бы случайно заглянул к нам, тоже вмешался. «Прошу тебя, Альфред!» — произнес он в своей спокойной, чуть елейной манере, и Мацерат, пораженный голубым взглядом Яна и серым матушки, опустил занесенную было руку и сунул ее в карман. Школа имени Пистолотцы представляла собой новое кирпично-красное, в современном духе украшенное граффити и фресками, трехэтажное продолговатое здание с плоской крышей, построенное сенатом богатого на детей пригорода по шумному настоянию еще весьма активных тогда социал-демократов. Мне этот ящик понравился, если не считать запаха и занимающихся спортом мальчиков в стиле модерн на граффити и фресках. Неестественно крохотные однако же, зеленеющие деревца стояли между защитными, похожими на епископский посох, железными прутьями на гравии перед порталом. Со всех сторон к школе стекались мамаши, держа пестрые остроконечные фунтики и волоча за собой орущих, либо примерных мальчиков. Ни разу еще Оскар не видел так много матерей, направлявшихся в одну сторону. Казалось, будто они совершают паломничество к некоему рынку, где намерены выставить на продажу своих первенцев, либо вторых по старшинству. Уже в вестибюле этот школьный запах, неоднократно описанный и превосходящий по своей интимности любые известные на земле ароматы. На каменных плитах пола в живописном беспорядке стояло не то четыре, не то пять гранитных чаш, где одновременно из многих источников била вверх вода. Окруженные мальчиками, включая моих ровесников, чаши, напоминали мне свинью моего дяди Винцента в Бесау. Та тоже ложилась порой на бок и подвергалась столь же свирепому натиску со стороны своих жаждущих поросят. Мальчики наклонялись над чашами и над неизменно сникающими фонтанчиками, позволяли своим волосам попадать под струю, а струе попадать им в рот». Лучше не знаю, пили они или просто забавлялись. Порой два мальчика одновременно выпрямлялись, раздув щеки, чтобы неприлично громко прыснуть друг другу в лицо, согревшейся во рту водой, наверняка перемешанной со слюной и хлебными крошками. Я, который сразу у входа по недомыслию бросил взгляд в примыкающий слева к вестибюлю открытый спортивный зал, увидев там кожаную кобылу, шесты канаты, а также ужасный, требующий раскрутить на нем солнце, турник, вдруг почувствовал настоящую, ничем не заглушаемую жажду. И, подобно другим мальчикам, был бы рад хоть немного попить. Но не мог же я попросить маму, которая держала меня за руку, чтобы она подняла малышку Оскара до края чаши. Даже став на свой барабан, я и то не сумел бы дотянуться до фонтанчика. Но когда, чуть подпрыгнув, я бросил взгляд через край одной из этих чаш и заметил, как жирные крошки почти перекрыли сток, отчего чаша заполнилась какой-то неаппетитной похлебкой. Жажда, которую, блуждая среди гимнастических снарядов в спортивной пустыне, я вызвал хоть и мысленно, но очень ощутимо, тотчас меня покинула. Матушка повела меня наверх по монументальным изготовленным для великанов ступеням, по гулким коридорам в помещение, над дверью которого висела табличка с надписью «Первый А». Помещение кишело мальчиками моего возраста. Матери этих мальчиков сжались к стене, что напротив окон. И скрещенными руками прижимали к груди традиционные пестрые, остроконечные, затянутые сверху шелковой бумагой фунтики, больше меня ростом, предназначенные для первого дня занятий. У матушки тоже был при себе такой. Когда я вошел, держась за ее руку, народ рассмеялся, и матери этого народа тоже. Толстого мальчика, который тотчас захотел постучать по моему барабану, мне, чтобы не сразу резать голосом стекло, пришлось ударить ногой по косточке. Причем ударить не один раз. Мальчишка упал, испортив прическу от соприкосновения со школьной скамьей, за что и я схлопотал от матушки хороший подзатыльник. Мальчишка вопил. Я, разумеется, нет. Я кричу лишь, когда у меня хотят отобрать барабан. Матушка, которой эта стычка на глазах у других матерей была крайне неприятна, сунула меня за первую парту в тот ряд, что у окна. Парта, конечно же, была слишком для меня велика. Но дальше, назад, где народ становился все крепче и веснущей, парты были еще больше. Я совсем примирился. Я сидел спокойно, потому что причин для беспокойства у меня не было». Матушка, по-моему, все еще в смущении примешалась к толпе других матерей. Возможно, она стыдилась себе подобных из-за моей так называемой задержки в развитии. А те, напротив, вели себя так, будто у них есть веские причины гордиться своими слишком быстро, на мой взгляд, подросшими оболтусами. Я не мог бросить взгляд из окна на фребелевский лук, поскольку высота подоконника также мало соответствовала моему росту, как и размер парты. А мне очень хотелось поглядеть на луг, где, как я знал, скауты, предводительствуемые зеленщиком Грефом, разбивают палатки, играют в войну и, как положено скаутам, творят добро. Дело не в том, что мне хотелось принять участие в этой чрезмерно возвеличенной лагерной жизни, нет. Меня занимала фигура самого Грефа в коротких штанах. Столь велика была его любовь к щуплым, большеглазым, хотя и бледным мальчикам, что он облег ее в форму зачинателя скаутского движения Бадена Поуэлла. Лишенный из-за подлости архитектуры весьма занятного зрелища, я мог глядеть лишь на небо и, в конце концов, вполне удовольствовался этим. Все новые и новые облака проплывали с северо запада на юго-восток, словно именно это направление сулило облакам какие-то неслыханные радости. Свой барабан — который до сих пор ни единым ударом не намекнул на уход, я зажал между коленями и ящиком парты. Доска, предназначенная для спины, защищала затылок Оскара. Позади меня гоготали, ревели, смеялись, плакали и бушевали мои так называемые «одноклассники». В меня кидали бумажными шариками, но я не оборачивался — считая вид целеустремленных облаков более эстетичным, чем зрелище целой орды гримасничающих, совсем сдуревших оболтусов. После того, как вошла женщина, назвавшаяся Фройлен Шполенхауэр, в классе первом А сделалось чуть потише. Мне же становиться потише было незачем. Я и без того сидел вполне тихо, и, уйдя в себя, ждал грядущих событий. А если уж быть честным до конца... то Оскар вообще не считал необходимым ждать грядущих событий. Ему не требовалось развлечения, а значит, он ничего и не ждал, а просто сидел, ощущая лишь прикосновение своего барабана, за партой, и радовался виду облаков. За, или, вернее сказать, перед пасхально намытыми окнами класса. Фройлен Шполенхауэр носила грубо скроенный костюм, придававший ей облику что-то мужское. Это впечатление лишь усугублялось жестким, престижным и, как мне показалось, целлулоидным воротничком с пуговицей у горла, отчего шея у нее пошла складками. Едва переступив в своих туристских башмаках порог класса, она захотела снискать всеобщую любовь и потому задала вопрос. «А ну, милые дети, вы можете спеть какую-нибудь песенку?» Ответом ей был всеобщий рев, который она истолковала, однако, как утвердительный ответ, ибо тотчас же на нарочито высоких нотах завела весеннюю песенку «Май наступил», хотя дело происходило в середине апреля. Но едва она провозгласила приход мая, разразился настоящий ад. Не дожидаясь знака начинать, не зная толком слов, не обладая ни малейшим чувством ритма, даже столь простого, как в этой песенке, банда у меня за спиной принялась горланить, кто влез, кто под рова, так что со стен попадала штукатурка. Несмотря на желтоватую кожу, стрижку под мальчика и мужской галстук, выглядывающий между углами воротника, Шполенхауэр вызывала у меня жалость. И, оторвавшись от облаков, у которых сегодня явно не было занятий, я собрался с духом, одним движением извлек палочки из-за подтяжек и громко и доходчиво отбил на барабане ритм песенки. Но у банды за моей спиной не имелось ни понимания, ни слуха. Одна только Фройлен Шполенхауэр одобрительно мне кивнула, улыбнулась, подпиравшая стенку группе «Матерей», Наградила особым взглядом мою матушку, побудив меня воспринять это как призыв спокойно продолжать барабанную дробь, все более ее усложняя и демонстрируя все мое мастерство. Банда позади меня уже давно перестала сопровождать варварскими воплями голос моего барабана. Я уже возомнил, будто мой барабан выступает в роли преподавателя, учит, превращает моих соучеников в моих учеников». но тут перед моей партой воздвиглась Шполенхауэр. Внимательно даже не натянуто, а скорее самозабвенно улыбаясь, поглядела на мои руки и на мои палочки, попыталась даже отбить такой же такт, на короткое мгновение предстала лишенной приятности немолодой девушкой, которая, позабыв о своем педагогическом предназначении, отринув предписанный ей карикатурный рисунок бытия, становится человечной, иными словами — ребячливой, любопытной, непростой, ненаставительной. Когда же Фройлен Шполенхауэр не удалось сразу же и правильно повторить мой барабанный такт, она вернулась к своей прежней, прямолинейно глупой, а вдобавок и плохо оплачиваемой роли. Взяла себя в руки, как время от времени приходится всем учительницам, и сказала, «Ты, конечно, маленький Оскар. Мы уже много про тебя слышали. Как красиво ты барабанишь. Правда, дети?» «Ведь правда, наш Оскар хороший барабанщик». Дети заревели, матери сдвинулись плотнее. Шполенхауэр тем временем совершенно собой овладела. «А теперь, — фальцетом произнесла она, — мы положим барабан в наш шкаф. Он уже наверняка устал и хочет отдохнуть. Потом, когда занятия кончатся, ты получишь его обратно». Еще раскручивая эту полную фальши речь, она продемонстрировала мне свои коротко подстриженные учительские ногти, десятикратно попытавшись этими коротко подстриженными ногтями схватить мой барабан, который видит Бог, и устать ничуть не устал, и спать не собирался. Сперва я одержался, Обхватил пальцами, укрытыми в рукавах половера бело-красный круг. Поглядел на нее. Увидел, что она неизменно сохраняет исконный стандартный облик, «Школьной учительницей». Поглядел сквозь нее. Увидел внутри у фройлен Шполенхауэр много такого, чего хватит для пересказа на три полных аморальных главы. Но поскольку речь шла о моем барабане, отвлекся от ее внутренней жизни, и когда мой взгляд пронзил ее между лопатками, обнаружил на хорошо сохранившейся коже большое с гульден, поросшее длинными волосами родимое пятно. То ли она почувствовала, что я вижу ее насквозь, то ли дело было в моем голосе, который, уже предостерегая, но еще не причиняя вреда, царапал правое стекло ее очков. Короче, она отказалась от применения грубой силы, заставившей побелеть костяшки ее пальцев. Вероятно, не вынесла царапания по стеклу, из-за чего покрылась гусиной кожей, зябкой дрожью выпустила из рук мой барабан, сказав только «Какой же ты злой, Оскар!» Бросила моей матушке, которая и без того не знала, куда глаза девать, укоризненный взгляд, оставила в покое мой ни капельки, несонный барабан, повернулась, стуча низкими широкими каблуками, взошла на кафедру, достала из своего портфеля другие очки, вероятно, для чтения, решительным движением сняла с носа то устройство, которое поскреб мой голос, как скребут ногтями по оконному стеклу, словно я голосом осквернил его, оттопыривая мизинец, насадила себе на нос вторые очки, затем потянулась так, что внутри у нее что-то хрустнуло, и снова, запустив руку в свой портфель, сказала, «А сейчас я зачитаю вам расписание занятий». Из вместилища свиной кожи она достала стопку бумажек. Одну взяла себе, остальные раздала матерям, стало быть, и моей тоже». И, наконец-то, растолковала шестилеткам, начинающим терять терпение, с чем его едят. Это расписание. Понедельник. Закон Божий. Письмо. Счет. Игры. Вторник. Счет. Чистописание. Пение. Природоведение. Среда. Счет. Письмо. Рисование. Рисование. Четверг. Краеведение. Счет. Письмо. Закон Божий. Пятница. Счет. «Письмо! Игры! Чистописание! Суббота! Счет! Пение! Игры! Игры!» Вот что возвестило нам Шполенхауэр как неумолимый рок. Она снабдила это детище учительской конференции своим строгим, не проглатывающим ни одной буквы голосом. Потом, припомнив семинарские занятия, стала прогрессивно ласковой, ахнула, раздражаясь воспитательской веселостью. «Ну!» «Дорогие детки, теперь все вместе повторим. Итак, понедельник!» Стая заревела. «Понедельник!» — она тотчас. «Закон Божий!» Крещенные язычники проревели слова «закон Божий». Я свой голос щадил и вместо того выбил религиозные слова на барабане. С подачей фройлен поленхауэр они орали у меня за спиной. «Письмо!» Мой барабан отвечал дважды «Счет! Еще один удар!» Так продолжался крик позади меня. Так запивала Шполенхауэр впереди меня. И я, размеренно делая хорошую мину при плохой игре, отбивал счет на моей жестянке. Пока Шполенхауэрша, уж и не знаю, какая муха ее укусила, не вскочила с места, явная злясь. Но озлилась она вовсе не на придурков, что сидели позади меня, нет. Это из-за меня ее щеки вспыхнули лихорадочным румянцем. Это безобидный барабан Оскар стал для нее камнем преткновения, достаточным, чтобы приняться за наделенного чувством ритма барабанщика. «Оскар, а теперь слушай меня! Четверг! Краеведение!» Пренебрегая словом «четверг», я шесть раз ударил по барабану, обозначив «краеведение». Два раза «письмо» и один раз «счет». А закон Божий я отметил, как и положено, не четырьмя ударами, а в разбивку, два раза по два исключительно благодетельными ударами барабана. Но Шполенхауэрша не оценила моей точности. Ей вообще надоел барабанный бой. Десятикратно, как и немногим раньше, она показала мне свои коротко обрезанные ногти и десятикратно хотела схватить барабан. Однако прежде, чем она успела коснуться моей жестянки, я уже издал свой стеклоразрушительный крик, который лишил три превышавших размерами обычные классных окна их верхней части. Жертвой второго крика пали средние стекла. Мягкий весенний воздух беспрепятственно ворвался в комнату. То обстоятельство, что третьим криком я изничтожил и нижние стекла, было по сути излишней наглостью — потому что уже после падения верхних и средних стекол Шполенхауэрша втянула свои когти. Вместо того, чтобы из чистого и с точки зрения искусства бессмысленного озорства расправиться с нижними стеклами, Оскар, видит бог, поступил бы куда умней, проследи он за отпрянувшей Шполенхауэршей. Черт знает, откуда она наколдовала свою камышовую трость». Но трость вдруг возникла, подрагивая в том самом перемешавшемся с дуновением весны в воздухе, и сквозь эту воздушную смесь она со свистом взмахнула тростью, сделала ее гибкой, голодной, жаждущей, одержимой мечтой о лопающейся под ударами кожи, о свисте, о множестве завес, которые способны заменить быстрая трость при полном всеобщем удовлетворении». и она ударила тростью по крышке моей парты, так что фиолетовым язычком подпрыгнули чернила в чернильнице. И когда я не пожелал подставить ей руку, она ударила по моему барабану, ударила по моей жестянке. Она, какая-то шполенхауэрша, ударила по моему жестяному барабану. Какое она имела право ударить? «Ладно, если ей так уж хотелось ударить, пускай, но при чем тут мой барабан? Ей что, не хватает чисто намытых оболтусов у меня за спиной? Ей понадобилась именно моя жесть? Ей, которая ничего, ровным счетом ничего не смыслит в барабанном бое, ей обязательно надо было лезть к моему барабану? А что это блестит у нее в глазах? Как называется зверь, пожелавший ударить? Из какого он сбежал зоопарка?» «Какой алчет пищи? Чего ищет?» В «Оскаре» нечто поднялось. Его толкало нечто, возникшее неизвестно из каких глубин, сквозь подметки, сквозь подошвы, наверх. Нечто, овладевшее его голосовыми связками. И оно побудило «Оскара» испустить истошный крик. которого вполне хватило бы, чтобы оставить без единого стекла целый, великолепный, прекрасно оконный, вбирающий свет, преломляющий свет готический собор. Короче говоря, я сотворил двойной крик, поистине обративший в прах оба стекла очков Шполенхауэрши. Моргая под слегка кровоточащими бровями сквозь совершенно пустую оправу, она отступила назад. И под конец начала некрасиво и для учительницы слишком несдержанно рыдать. А банда за моей спиной примолкла в страхе, частично скрываясь под скамейками, частично выбивая зубами дробь. Некоторые даже переползали со скамейки на скамейку, поближе к матерям. Те, однако, поняв, что я натворил, начали искать виноватого, хотели наброситься на мою матушку, и непременно набросились бы, если бы я... прихватив барабан, не сполз со скамьи. Мимо полуослепшей шпаленхауэрши я пробился к своей окруженной фуриями матери, схватил ее за руку и увлек из класса первый А, где гуляли сквозняки. Голкие коридоры, каменные ступени для великанских детей, крошки хлеба в гранитных чашах с фонтанчиками. В открытом спортзале тряслись под перекладиной мальчишки. Матушка все еще держала в руках бумажку. Перед порталом школы имени Пистолоци я отобрал у нее бумажку и скатал из расписания уроков лишенный смысла бумажный шарик. Однако фотографу, который между колоннами портала караулил первоклассников в сопровождении матерей и фунтиков, Оскар разрешил сфотографировать себя и свой не потерявший во всей этой сумятице фунтик. Выглянуло солнце. Над головой у нас жужжали классные комнаты. Фотограф поставил Оскара на фоне классной доски с надписью «Мой первый день в школе».